Глава 24. О том, что не следует испытывать привязанность к тому, что не зависит от нас. Несоответственность другого природе пусть не будет злом для тебя. Или, может быть, зло другого пусть не будет вопреки природе злом для тебя. Ты ведь по природе рожден не для того, чтобы разделять с кем-то униженность и разделять несчастье, но для того, чтобы разделять счастье. А если кто-то несчастен, помни, что он несчастен по своей вине. Ведь Бог создал всех людей на то, чтобы они были счастливыми, на то, чтобы они были стойкими. Для этого Он дал возможности, то-то дав каждому своим, а то-то чужим. Все подвластное помехам, подвластное отнятию, подвластное принуждением, не своим, а все неподвластное помехам своим, сущность же блага и зла, как и пристала пекущемуся о нас и отечески покровительствующему, заключенным в своем. Но я в разлуке с таким-то, и он страдает? Почему же он чужое счел своим? Почему, когда он радовался в виде тебя, не думал он о том, что ты смертен, что ты можешь уехать? Ну так вот он и несет наказание за свою глупость». «А ты за что? Что ты плачешься? Или и ты тоже не приучил себя ко всему этому, но как никчемное бабье был привязан ко всему тому, чему радовался? Так, будто будешь привязан вечно, к местам, к людям, к времяпрепровождению. И вот теперь ты сидишь и плачешь о том, что не видишь тех же людей и не проводишь время в тех же местах. Ты в самом деле...» Стоишь того, чтобы быть несчастнее даже воронов и ворон, которые могут летать куда хотят, ведь гнезда в других местах, пересекать морские просторы, не стеная и не тоскуя о прежнем. Да, но у них так от того, что они существа, не наделенные разумом. Так значит, нам разум дан богами на несчастье и злополучие для того, чтобы мы влачили жалкую и полную сокрушений жизнь». или «пусть все будут бессмертными, и пусть никто не уезжает, пусть и мы никуда не уезжаем, но остаемся на месте, укоренившись в нем, как растение, а если кто-нибудь из близких уедет, давайте сядем и будем плакать, и, напротив, если вернется, давайте будем плясать и хлопать в ладоши, как дети». Не пора ли нам, наконец, отнять себя от груди и памятовать обо всем том, что мы услышали у философов? Если, конечно, мы не как заклинателей слушали их о том, что это мироздание есть единый град, что сущность, из которой оно сотворено, едина что неизбежно должен быть определенный круговорот, и одно должно уступать свое место одному, другое другому, одно должно распадаться, а другое нарождаться, одно должно оставаться на том же месте, а другое находиться в движении». что все полно друзей, прежде всего богов, затем и людей, по природе родных друг с другом, что одни должны быть друг при друге, а другие должны расставаться, при совместной жизни радуясь, а при расставании не огорчаясь, и что человек, вдобавок к тому, что от природы он высокого образа мыслей и способен презреть все зависящее от свободы воли, обладает еще и этой способностью не укореняться и не прирастать к земле, но пускаться то в одно, то в другое место, когда по той или иной настоятельной необходимости, а когда и ради самого осматривания. И выпавшее на долю Одиссею было нечто такое. Многих людей города посетил и обычаи видел. И еще раньше Гераклу на долю выпало обойти весь свет. Дерзость людей и благозаконие их наблюдая, от той избавляя и очищая землю, а это вводя вместо той. А между тем, сколько, по-твоему, у него было друзей в Фивах, сколько в Аргасе, сколько в Афинах, а сколько он приобрел их в своих хождениях по свету? Он-то, кто и женился там, где это представлялось ему сообразным, рождал детей, оставлял их, не стеная и не тоскуя, и не бросая их сиротами. Он ведь знал, что ни один человек не сирота, но обо всех всегда и непрестанно печется Отец их всех. Ведь он не на словах лишь воспринял, что Зевс есть Отец людей, он-то, кто и считал и называл его своим отцом, и, взирая на него, делал все, что делал. Вот потому-то он повсюду мог вести жизнь счастливо, а совместить счастье и тоску по отсутствующему невозможно никогда». «Ведь счастливость должна получать сполна все то, чего желает, походить на некую утоленность. У нее не должно быть жажды, не должно быть голода. Но Одиссей страдал по своей жене и плакал, сидя на скале. А ты во всем питаешь доверие к Гомеру и его басням? Или, если он и вправду плакал, не значит ли это лишь, что он был несчастным? А какой добродетельный человек бывает несчастным?» Вселенная действительно плохо управляется, если Зевс не заботится о своих гражданах, чтобы они были такими же, как сам он, счастливыми. Но думать так недопустимо и кощунственно, а Одиссей, если он, конечно, плакал и горевал, значит, не был добродетельным человеком. В самом деле, кто может быть добродетельным человеком, если он не знает, кто он есть? А кто может знать это? если он забыл, что рожденное тленно, и человеку с человеком быть вместе невозможно вечно. так что же? Домогаться невозможного значит быть рабским существом, значит быть глупым, значит чужеземцу вести войну против Бога. Как это единственно возможно? Своими мнениями. Но моя мать стенает от того, что не видит меня. Почему же она не научилась этим рассуждениям? И я не то утверждаю, что не следует заботиться о том, чтобы она не горевала, но что не следует хотеть чужого во что бы то ни стало. А печаль другого есть чужое. Моя же — моё Так вот, это мое я буду прекращать во что бы то ни стало, потому что это зависит от меня. А это чужое я буду пытаться прекращать по возможности, но во что бы то ни стало не буду пытаться. Иначе я буду вести борьбу против Бога, противиться Зевсу, выступать против него в его управлении Вселенной. И расплачиваться за эту борьбу против Бога и неповиновение не дети детей будут, но сам я, днем и ночью содрогаясь от сновидений, впадая в смятение, трепеща перед всякой вестью, ставя свое внутреннее благосостояние в зависимость от чужих писем». Выражение «дети детей» Есть в Илиаде, но по другому поводу – расплате детей и потомков за преступления родителей и предков. Из Рима какое-то письмо приходит «Только бы не какое-нибудь зло». А какое зло может случиться с тобой там, где тебя нет? Из Эллады «Только бы не какое-нибудь зло». Так для тебя всякое место может быть причиной злополучия. Разве недостаточно тебе быть несчастным там, где сам ты находишься? Но тебе нужно быть несчастным еще и за морем, еще и от писем. Это вот в таком безопасном положении у тебя дела. Что же, если умерли мои тамошние друзья? Да что иное, как не то, что умерли смертные. Или как ты хочешь, состариться и вместе с тем не увидеть смерти никого из любимых? Разве ты не знаешь, что за долгое время неизбежно должно случаться много разного? Одного должна одолеть лихорадка, другого разбойник, того тиран. Таков, ведь окружающий нас мир, таковы живущие с нами люди. Холод, жара, несоответствующая пища, совершаемые пути по суше и по морю, ветры, разные обстоятельства, все это одного губит, другого изгоняет, этого бросает в посольство, того в военный поход». Сиди, стало быть, в ужасе перед всем этим, сокрушаясь несчастным, злополучным, завися от другого, причем не от одного, не от двух, но от тьмы тем. Это слушал ты у философов, этому учился. Разве ты не знаешь, что наша жизнь — это военный поход? Один должен стоять на страже, другой — идти на разведку, а кто-то другой — и в сражение. Невозможно, чтобы все были на одном и том же месте и не лучше». А ты вместо того, чтобы исполнять приказания военачальника, ропщешь, когда тебе прикажут что-нибудь потруднее, и не понимаешь, во что ты превращаешь, насколько это зависит от тебя. Войско. Потому что если все станут подражать тебе, то никто не будет копать ров, не будет обносить лагерь чистоколом, не будет нести ночную стражу, не будет подвергать себя опасности, но каждый окажется бесполезным в военном походе. Или вот. Если будешь плыть моряком на корабле, занимай одно место и упорно держись его. Если нужно будет подняться на мачту, не желай. Если пробежать к носу корабля, не желай. Да какой кормчий стерпит тебя? Разве он не вышвырнет тебя как бесполезную вещь, всего лишь помеху и дурной пример для остальных моряков? Вот так и здесь. Жизнь каждого это своего рода военный поход. притом долгий и с разными превратностями. Ты должен блюсти свой долг воина и по мановению военачальника исполнять все, предугадывая, если возможно, его желания. Тут ведь и не может быть никакого сравнения между тем военачальником и этим, ни по силе, ни по нравственному превосходству. Ты поставлен в строй в державном городе и не на низкое какое-нибудь место, но пожизненно от членом совета». Поскольку здесь собеседника пиктета как видно, афинянин, то, по всей видимости, имеются в виду Афины, поэтому, может быть, здесь следовало перевести в столичном городе или в главном городе, Греции. Хотя, с другой стороны, Афины в это время входили в римскую провинцию. Пожизненно. По другим рукописям, с незначительным исправлением, возможно и «Но ты член совета», Здесь это слово переведено в обычном значении как «член совета», но, может быть, здесь оно имеет значение «сенатор», если в державном городе понимать как «в Риме». Разве ты не знаешь, что такому мало приходится заниматься своим домашним хозяйством, а большей частью приходится быть в отъезде, находясь у какой-то власти или находясь под чьей-то властью, или служа какой-то власти, или участвуя в военном походе? Или верша суд. И ты еще у меня хочешь привязаться к тем же местам и укорениться как растение. Это ведь приятно. Кто отрицает? Но и похлебка приятна, и красивая женщина — это приятно. Что иное говорят те, которые удовольствие ставят себе целью? Не осознаешь ли, слово каких людей ты произнес? Что «эпикурейцев» и «распутников»? Диоген Лаэртский в своих жизнеописаниях философов лишь вскользь упоминает Эпиктета. Эта книга посвящена жизнеописанию Эпикура, сообщая, что Эпиктет обзывает Эпикура похабником и всячески поносит его. Перед этим Диоген сообщает о нападках других стоиков на Эпикура, которые даже не брезговали распространением фальсифицированных скабрёзных писем Эпикура. «И ты ещё...» «Совершая их дела и имея их мнение, говоришь нам слова Зенона и Сократа. Не отбросишь ли ты как можно подальше все чужое, чем ты украшаешься, ничуть не приличествующим тебе? Или чего иного хотят те, кроме того, чтобы спать неподвластно препятствиям и принуждениям, встав, позевать спокойно, ополоснуть лицо, потом пописать и почитать, что хочется» потом поболтать о том, о сём, получая восхваление друзей за всё, что бы не говорили, потом выйдя на прогулку и немного погуляв, помыться, потом поесть, потом лечь спать. В какой, конечно, постели, естественно, спать таким, что тут говорить? Об этом ведь можно догадываться. Ну, поведай-ка мне и ты о своём времяпрепровождении, о котором ты тоскуешь, ревностный последователь истины Сократа и Диогена. Что хочешь ты в Афинах делать? То же самое? Разве другое? Так что же ты называешь себя стойком? Ложно приписывающие себе римское гражданство сурово наказываются. Ну а разве ложно приписывающие себе такое великое и священное дело и название должны оставаться безнаказанными? Или именно это-то и невозможно, но закон этот, налагающий техчайшие наказание за тихчайшее прегрешение, есть закон божественный, незыблемый и неотвратимый. Что же гласит он? Притязающий на то, что нисколько не касается его, пусть будет бахвалом, пусть будет тщеславным, не повинующийся божественному управлению, пусть будет низким, пусть будет рабом, пусть печалится, пусть завидует, пусть жалеет, в общем, Пусть будет несчастным, пусть скорбит. Так что же, ты хочешь, чтобы я обхаживал такого-то, чтобы ходил к его порогу? Если это велит разум, ради отечества, ради родных, ради людей, почему бы тебе не пойти? К порогу сапожника, вот ты не стыдишься ходить, когда тебе нужна обувь? Не к порогу огородника, когда тебе нужен латук? А к порогу богачей, когда тебе нужно что-нибудь подобное, стыдишься? — Да, перед сапожником ведь я не преклоняюсь. — Не преклоняйся и перед богачом. — И огороднику не стану льстить. — Не льсти и богачу. — Так как же я достигну того, что мне нужно? — А я разве говорю тебе, иди с намерением достигнуть? Разве не то только, чтобы ты поступил так, как тебе подобает? — Так к чему же еще мне ходить? — Чтобы пойти... чтобы исполнить дело гражданина, брата, друга. К тому же помни, что ты пришел это к сапожнику, к торговцу овощами, не имеющему власти ни над чем важным или священным, даже если он дорого продает то, что продает. Как за латуком идешь. Он ведь обол стоит, а не талант стоит. Вот так и здесь. Дело стоит того, чтобы явиться к порогу. Пусть так, явлюсь, чтобы поговорить. Пусть будет так, поговорю. но и руку поцеловать надо и польстить восхвалением. Прочь! Это стоит талант, нецелесообразно ни для меня, ни для города, ни для друзей утратить и гражданина добродетельного, и друга. Но если не преуспеешь, покажется, что ты не был исполнен рвения. Опять ты забыл, ради чего ты явился. Разве ты не знаешь, что человек добродетельный ничего не делает ради того, чтобы показаться, но ради того, чтобы поступить правильно. Так какая же ему польза в том, чтобы поступить правильно? А какая польза пишущему имя Дион писать его так, как должно? В том, чтобы написать. Награды, значит, никакой. А ты ищешь награды для добродетельного человека больше, чем поступать правильно и справедливо? В Олимпии ты не хочешь ничего иного, но тебе кажется достаточным быть увенчанным на Олимпийских играх. Наградой победителю был венок из ветвей Дикой Оливы, по преданию посаженной в Олимпии Гераклом, и, кроме того, право посвятить статую победителя в Олимпии и в своем городе. Таким незначительным и ничего не стоящим представляется тебе быть добродетельным и счастливым. Введенный в этот град богами для этого и уже обязанный приниматься за мужские дела, ты по нянькам еще тоскуешь до да по маме, и плачущее глупое бабье сгибает, расслабляет тебя. Ты так никогда и не перестанешь быть младенцем. Разве ты не знаешь, что чем старше ведущий себя по-детски, тем он смешнее? В Афинах ты ни с кем не виделся, ходя к нему домой. С тем, с кем я хотел. И здесь желай видеться вот с этим, и ты увидишься с тем, с кем ты хочешь. Только без унижения, без стремления или избегания. и все твое будет правильно. А это заключено не в хождении и не в стоянии у порога, но внутри тебя, в твоих мнениях. Когда ты все то, что относится к внешнему миру и что не зависит от свободы воли, уже не будешь ценить, и ничего из всего этого уже не будешь считать своим, а будешь считать своим только правильность в суждении, в мнении, в влечении, в стремлении, в избегании, Где тут еще место лезтье низкому мнению о себе? Что ты еще тоскуешь по тамошнему спокойствию, по привычным местам? Подожди немного, и эти места, в свою очередь, тоже станут для тебя привычными. И вот если в тебе будет такое неблагородство, то, покидая, в свою очередь, и эти места тоже, плачь и сетой. Как же я окажусь любящим своих близких? Как благородный, как счастливый. Ведь разум никогда не велит ни быть низким, ни быть сломленным, не зависеть от другого, ни жаловаться, когда бы то ни было, на Бога или на человека. Ты, у меня, стань таким любящим своих близких, который будет соблюдать все это. А если из-за этой любви к своим близким, чем бы ни было то, что ты называешь любовью к своим близким, тебе придется быть рабом и несчастным, то нецелесообразно быть любящим своих близких». и что мешает любить кого-то как смертного, как могущего уехать. Или Сократ не любил своих детей, но как свободный, как пометующий о том, что прежде всего следует быть другом богам. Поэтому он не нарушал ничего того, что подобает добродетельному человеку, ни когда защищался на суде, ни когда сам в ответ предлагал судебное решение для себя, ни еще раньше, когда был членом совета, или участвовал в военных походах. А у нас очень много всяких поводов быть неблагородными. У одних из-за ребенка, у других из-за матери, у тех из-за братьев. Однако ни из-за кого не должны мы быть несчастными, но должны быть счастливыми благодаря всем, главным же образом благодаря Богу, который создал нас для этого. Но Адиоген разве не любил никого? Он... Кто был так кроток и человеколюбив, что ради общего блага людей с радостью принимал на себя столько трудов и телесных мучений? Но любил как? Как следовало служителю Зевса, и заботясь о них, и вместе с тем подчиняясь Богу. Поэтому только ему вся земля была отечеством, а исключительным не было ни одно место на земле. И когда он был захвачен в плен, то не тосковал ни по Афинам, ни по тамошним близким и друзьям, но с самими пиратами обходился как близкий и пытался исправлять их. И когда он был продан, то потом проводил жизнь в Каринфе так же, как раньше в Афинах. А если бы он отправился и к Перребам, то находился бы точно в таком же состоянии. Перребы. Пелазгическая народность в северо-западной части Фессалии, в Северной Греции. Покоренная вторгшимися фессалийцами и ставшая их подданными. Для афинян это настоящее захолустье. Вот так достигается свобода. Поэтому он говорил, с тех пор, как Антисфен освободил меня, я уже никогда не был рабом. Антисфен был учителем диогена. Как это освободил? Слушай, что он говорит. Он научил меня знать, что мое и что не мое. Имущество — это не мое. Родные, домашние, друзья, добрая слава, привычные места, времяпрепровождение — все это чужое. Так твое что? Пользование представлениями. Он показал мне, что это у меня не подвластно помехам, не подвластно принуждениям. Никто не может воспрепятствовать, никто не может заставить пользоваться ими не так, как я хочу. Так кто же еще имеет надо мной власть? Филипп или Александр? Или Пердикка? Или Великий Царь? Пердикка – сподвижник Александра Македонского, после смерти которого стал регентом его царства, убит заговорщиками в 321 году до нашей эры откуда им? Ведь кому одолеваться человеком, тот прежде всего должен одолеваться вещами. Так над кем не имеет силы ни удовольствия, ни страдания, ни слава, ни богатства? А сам он может, когда ему будет угодно, выплюнуть кому-то свое бренное тело целиком и уйти, чей еще он раб, кому подчинен? Тиран Соломина на острове Киприи Никокрионт, мстя ему за давнее оскорбление на Перу у Александра Македонского, велел бросить его в ступу и бить железными пестами. Анаксарх сказал, «Толчи мешок Анаксарха, а Анаксарха ты не толчешь». Тогда ника Никокрионт велел отрезать ему язык, а Анаксарх сам откусил себе язык и выплюнул ему. А если бы он проводил жизнь в Афинах с удовольствием, и не в силах был устоять против такого времяпрепровождения, то его дела зависели бы от всякого, во власти более сильного было бы опечалить его. Как мог бы он, по-твоему, льстить пиратам, чтобы они продали его кому-нибудь из Афинян, для того, чтобы ему увидеть когда-нибудь опять прекрасный Перей, длинные стены, Акрополь? Перей. Знаменитый главный порт Афин с начала V века до нашей эры Построены по плану знаменитого архитектора Гиппадама, пятый век до нашей эры с великолепными сооружениями, с многочисленным населением. Длинные стены — три оборонительные стены, северная, средняя и южная, соединявшие Афины с Пиреем. Кем тебе увидеть, арабское ты существо? Рабом и низким. И какая тебе польза? Нет, свободным. Покажи». Как свободным? Вот схватил тебя кто-то такой, вот этот, уводящий тебя от привычного для тебя времяпрепровождения, и говорит, «Ты мой раб. Ведь от меня зависит помешать тебе проводить жизнь так, как ты хочешь. От меня зависит отпустить тебя, унижать. Когда я хочу, можешь опять в приподнятом радостном настроении отправляться в Афины». «Что ты говоришь этому, уводящему тебя в рабство?» Какого это, представляешь ему, объявителя твоей свободы? Этим передано латинское юридическое выражение «acertor libertatis». Этот объявитель, римский гражданин, заявлял при отпуске раба на волю, «Я утверждаю, что этот человек свободный по кверитскому праву». Или ты и вовсе не смотришь ему прямо в лицо но, опустив долгие рассуждения, умоляешь, чтобы он отпустил тебя. Человек, в тюрьму ты должен отправляться, радуясь, спеша, опережая уводящих тебя. И ты еще у меня не желаешь проводить жизнь в Риме, тоскуешь по Элладе. А когда тебе придется умирать, ты и тогда будешь плакаться нам, что не видать тебе больше Афин и не прогуливаться в Ликее. Ликей. Предместье Афин. за восточной окраиной, с садами и гимнасием при храме Аполлона Ликейского. В Ликее была школа Аристотеля. Для этого уехал ты из дому. Ради этого искал сойтись с тем-то, чтобы получить от него пользу. Какую это пользу? Силлогизмы, чтобы ты стал сводить к схемам посноровестей или вести последовательно к заключению условное рассуждение. И по этой причине оставил ты брата, отечество друзей, домашних, чтобы вернуться, научивший всему этому. Так что ты не за стойкостью уезжал из дому, не за невозмутимостью, не для того, чтобы став недоступным для всякого вреда. Ты больше ни на кого не жаловался, никого не винил, был недоступным ни для чьей несправедливости и таким образом соблюдал отношения неподвластно препятствиям. Прекрасный привез ты этот товар, силлогизмы, изменяющиеся рассуждения, условные рассуждения. И если тебе так угодно, усядься на рыночной площади и сделай вывеску, как торговцы с надобьеми. Неужели ты не станешь отрицать, что и умеешь все то, чему научился, чтобы не ослабить правила бесполезными? Какое зло причинила тебе философия? Что несправедливого сделал тебе хресип чтобы ты на деле сам показывал, будто труды его бесполезны. Разве недостаточно было тебе всех тамошних зол, сколько их у тебя было причинами твоих печалей и сокрушений? Даже если бы ты и не уехал из дому, что ты еще больше добавил их к себе? И если у тебя будут, в свою очередь, другие близкие и друзья, и если ты станешь испытывать привязанность к другому месту, то у тебя будет еще больше причин для стенаний». Так что же ты живешь? Чтобы доставлять себе одну печаль за другой, из-за которых ты несчастен? И ты еще у меня называешь это любовью к своим близким. какое это человек любовью к своим близким? Если она благо, то не становится причиной никакого зла. Если она зло, то мне нет никакого дела до нее. Я по природе рожден для своих благ,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 А если ты тоскуешь по ним и зимой, то ты глупец. Вот так если и ты тоскуешь по сыну или подругу тогда, когда тебе не дано, знай, что ты это зимой тоскуешь по смокве. Ведь чем является зима по отношению к смокве, тем же является всякое исходящее от Вселенной обстоятельство по отношению к тому, что в силу этого обстоятельства исчезает. Стало быть, в то самое время, как ты радуешься чему-то, Приводи себе противоположные представления. Какое зло в том, если, целуя дитя, пришептывать «завтра ты умрешь»? Так же другу «завтра или ты уедешь, или я, и мы больше не свидимся». Но это зловещие слова. давить некоторые заклинания тоже. Но от того, что они приносят пользу, я не обращаю на это внимания, лишь бы это приносило пользу. А ты зловещими называешь слова иные, чем обозначающий какое-то зло? Зловещее — малодушие, зловещее — неблагородство, сокрушение, печаль, бесстыдство. Вот эти слова — зловещее. Однако ж и их не следует бояться произносить ради того, чтобы уберечь себя от обозначаемых ими вещей. А ты, у меня, зловеющим называешь слово, обозначающее такую-то природную вещь. Называть зловещим и то, что сжаты колосья, это ведь обозначает гибель колосиев, но не мироздание. Называть зловещим и то, что опадают листья, и то, что смоква превращается в винную ягоду, виноград в изюм, ведь все это изменение прежнего в иное не гибель, но некий установленный распорядок и управление. Вот что означает отъезд, то есть это изменение незначительное. Вот что означает смерть, то есть изменение более значительное, из существующего сейчас не в несуществующее, но в несуществующее сейчас. Так значит, я больше не буду существовать? Ты не будешь существовать, но будет существовать что-то другое, что сейчас нужно мирозданию. Ведь и ты родился не тогда, когда ты захотел, но когда это нужно было мирозданию». Поэтому добродетельный человек, пометуя о том, кто он есть, откуда пришел и от кого произошел, посвящает себя только тому, как ему занимать свое место, подчиняясь строгому порядку и повинуясь Богу. «Ты хочешь, чтобы я еще существовал? Я буду существовать как свободный, как благородный, как захотел ты. Ты ведь создал меня неподвластным помехом во всем моем. Но больше я тебе не нужен». Да будет во благо тебе. И до сих пор я оставался благодаря тебе и никому другому, и сейчас я ухожу, повинуясь тебе». «Как ты уходишь?» «Опять-таки, как захотел ты, как свободный, как твой служитель, как осознавший твои приказания и запрещения. А пока я пребываю в служении тебе, кем хочешь ты, чтобы я был? Должностным лицом или частным лицом?» членом совета или простым гражданином, воином или военачальником, наставником или домохозяином. Какое бы место пребывания и место в строю ты не назначил мне, я, как говорит Сократ, скорее умру много тысяч раз, чем оставлю его. А где хочешь ты, чтобы я был? В Риме или в Афинах, или в Фивах, или на Геарах? Только помни обо мне там». Если ты пошлешь меня туда, где людям невозможно вести жизнь в соответствии с природой, я уйду не потому, что не повинуюсь тебе, но потому, что ты это возвещаешь мне отступление. Я не оставляю тебя ни в коем случае, но я осознаю, что я тебе не нужен. А если дано будет вести жизнь в соответствии с природой, я не стану искать иного места, чем то, в котором нахожусь, или иных людей, чем те, с которыми нахожусь. Вот чем руководствуйся ночью, вот чем днем, вот что пиши, вот что читай, вот о чем веди разговоры с самим собой, с другим. Не можешь ли ты помочь мне в этом? И опять обращайся то к одному, то к другому. Затем, если произойдет что-нибудь из так называемого нежелательного, тотчас облегчением тебе послужит прежде всего то, что это не неожиданно. Великий ведь это для всех случаев слова. «Я знал, что породил смертного». Слова, сказанные Ксенофонтом, при о гибели его сына в сражении. Эти слова приписываются также Анаксагору и Салону. Ведь так будешь говорить ты и «Я знал, что я смертен». «Я знал, что я могу уехать». «Я знал, что я могу быть изгнан». Я знал, что я могу быть отведен в тюрьму. Затем, если ты будешь рассматривать, как это касается самого тебя, и станешь доискиваться, к какой области относятся случившееся то тотчас вспомнишь. Это относится к области того, что не зависит от свободы воли, того, что не мое. Так какое же это имеет отношение ко мне? Затем, самое главное, а кто прислал это? Вероятно, имеется в виду приказ о ссылке или аресте и тому подобном. Принципс или претор, город, закон города. тогдай это, ведь я должен всегда повиноваться закону во всем. Затем, когда представление терзает тебя, это ведь не от тебя зависит, борись с ним разумом, одолевай его, не давай ему быть в силе и уводить все дальше, рисуя в твоем воображении одно за другим все, что хочет и как хочет. Если ты будешь на геарах, не рисуй в своем воображении времяпрепровождения в Риме, и сколько радостей у тебя было, когда ты проводил жизнь там, сколько было бы их, если бы ты вернулся туда. Но ты там направь все свои усилия, как и следует ведущему жизнь на геарах, на то, чтобы вести жизнь на геарах мужественно». И если ты будешь в Риме, не рисуй в своем воображении времяпрепровождения в Афинах, но будь занят только тамошним. Затем все остальные радости замени радостью от осознавания того, что ты повинуешься Богу, что ты не на словах, но на деле добродетельный человек. Каково ведь это, мочь сказать самому себе, о чем сейчас в школах велеречиво говорят, и кажется, что они говорят парадоксальные вещи, Все это я осуществляю, и они сидят и истолковывают мои добродетели, занимаются исследованиями обо мне, воспевают меня. И доказательство этого Зевс захотел, чтобы я получил от самого себя, а сам он захотел узнать, такой ли у него воин, какой должен быть, такой ли гражданин, какой должен быть, и вывести меня перед всеми остальными людьми, свидетелем того, что не зависит от свободы воли. Вот видите, что вы напрасно страшитесь, зря жаждете того, чего жаждете. Благ вне себя не ищите, в самих себе ищите, иначе вы их не найдете. С этой целью он то ведет меня сюда, то посылает туда, показывает людям бедняком, без должности, больным, отправляет на гиары, заключая в тюрьму. Не от того, что ненавидит меня, ни в коем случае». Да кто же ненавидит лучшего из своих служителей? И не от того, что пренебрегает мной, он-то, кто ни одним, даже мельчайшим существом не пренебрегает, но от того, что упражняет меня и пользуется мной как свидетелем перед всеми остальными. Назначенному на такое служение мне еще беспокоиться о том, где я нахожусь, или с кем, или что обо мне говорят? Да разве не направлены все мои усилия целиком к Богу, и его указанием и приказанием. Вот это, имея всегда в своем распоряжении, постоянно упражняя у самого себя, делая для себя руководством, ты никогда не будешь нуждаться ни в чьем утешении, ни в чьем ободрении. И ведь постыдно не неимение еды, но неимение разума, достаточного для неподвластности страхом для неподвластности печалям, А раз ты добьешься неподвластности печалям и страхам, разве для тебя еще будет существовать тиран какой-нибудь или телохранитель, или цезаревы люди, или у тебя будет вызывать гложущую зависть чье-то назначение на должность или совершающее жертвоприношение по этому поводу на Капитолии у тебя, получившего такую великую должность от Зевса? Только не носи ее торжественно и не бахвалься ею. но показывай на деле. И если никто не будет осознавать ее, довольствуйся тем, что сам ты здрав и счастлив. Глава 25. Против тех, кто отступает от поставленных перед собой целей. Рассмотри, каких из поставленных перед собой целей с самого начала ты твердо держался, а каких нет, и как тебе одни вспоминать радостно, а другие тягостно,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 И если ты раз одержишь победу, то ты подобен никогда не изнемогавшему. Только не по той же привычке, с удовольствием начинай делать это. И вот, как хороший атлет, ты, несмотря на поражение на всех играх, ходишь вокруг, подобно отбежавшим перепелам. На всех играх. Так переведено слово «период» — «цикл», одно из значений которого — Совокупность четырех общеэллинских игр – олимпийских, пифийских, истмийских и немейских. Наряду с петушинами боями устраивались также бои перепелов, которых ценили за воинственность не меньше, чем петухов, и бои куропаток. По-видимому, если перевод правильный, здесь имеется в виду то, что обращенный в бегство перепел, оправившись, готов снова броситься в бой. «Представление о красивой девчонке одолевает меня. Ну и что же, разве недавно я не был одолен? У меня возникает влечение порицать кого-то. Да разве недавно я не порицал?» «Ты говоришь нам так, как будто ты вышел из этого без ущерба. Это как если бы кто-то говорил врачу, запрещающему ему мыться. Да разве недавно я не мылся?» «Так вот, врач мог бы сказать ему, но ну так вот, после того, как ты помылся, что было с тобой?» Разве у тебя не начался приступ лихорадки? Разве у тебя не началась головная боль? И ты, когда недавно ты порицал кого-то, разве ты не злонравного человека дело совершил, не болтуна? Разве ты не дал пищу этому своему устойчивому внутреннему состоянию, подбрасывая ему свойственные ему дела? А не устояв перед девчонкой, разве ты вышел из этого без ущерба? Так что же ты говоришь о том, что было недавно? А следовало бы, по-моему, помня о том, подобно тому, как рабы помнят о побоях, воздерживаться от тех же самых ошибок. Но это не одно и то же. Там ведь страдание заставляет помнить, а при ошибках какое страдание, какой ущерб. Да и когда это ты приучал себя избегать дурных действий?